Он свернул коврик, чтобы его удобно было нести на плече, и побрёл искать Джорджа Толбейса. Раз или два он всё ещё сонный, позвал своего друга, но его негромкий зов не испугал даже птиц над его головой, и форель в ручье у его ног. Не получив ответа, уставший от затраченных усилий, он поплёлся дальше, зевая и всё ещё высматривая Джорджа Толбейса. Взглянув на часы, он был удивлён, что уже четверть пятого. Этот жалкий бродяга должно быть ушёл домой обедать, размышлял он вслух. И всё же это не похоже на него. Он редко вспоминает о еде, пока я сам не напомню ему. Ни хороший аппетит, ни мысль о том, что обед остынет, не могли заставить мистера Роберта Одли ускорить свой прогулочный шаг. И когда он наконец добрёл до дверей таверны Солнце, часы пробили 5. Он был уверен, что Джордж уже ожидает его в маленькой гостиной.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 Несколько каменчиков возвращались с работы. У дороги лудильщик чинил кастрюли, по дороге во весь опор мчалась двуколка. Дюжина привычных деревенских звуков слились в один разноголосый гул и сутолоку, но нигде не было видно Джорджа Толбейса. "Из всего необычного, что случалось со мной за всю жизнь, это самое загадочное происшествие", промолвил Роберт Одли.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 Забыл сказать вам, мистер Одли, что ваш дядя заходил через 5 минут после вашего ухода и просил передать, что ждёт вас и другого джентльмена к обеду в корте. Тогда Джордж должно быть пошёл в корт навестить моего дядю, решил Роберт. Правда, это не похоже на него, но вполне возможно. Было уже 6 часов, когда Роберт постучал у дверей своего дядюшки. Он сразу же спросил у своём друге: "Да?" ответил слуга. Мистер Толбейс был здесь около двух часов, а с тех пор не появлялся. «Уверен ли он, что именно в два часа заходил мистер Толбейс?» — спросил Роберт. «Да, совершенно уверен. Он запомнил час, потому что в это время слуги обедают, и ему пришлось встать из-за стола, чтобы открыть мистеру Толбейсу дверь». «Что же с ним сталось?» — подумал Роберт, уходя из корта. «От двух до шести целых четыре часа и никаких следов». Если бы кто-нибудь осмелился сказать мистеру Роберту Одли, что он может испытывать сильную привязанность к человеку, сей циничный джентльмен только презрительно поднял бы брови, услышав это нелепое замечание. И вот он, возбуждённый и взволнованный, ломал голову, строя самые невероятные предположения о своём исчезнувшем друге, и вопреки своей привычке, быстро шагая вперёд, Я не ходил так быстро с тех пор, как учился в Итане, пробормотал он, спеша через луга к деревне. И что хуже всего, я не имею ни малейшего понятия, куда иду. Он пересек ещё один луг и, усевшись на ступеньки у изгороди, поставил локти на колени и, положив подбородок на ладони, настроился серьёзно обо всём поразмыслить. Нашёл, сказал он спустя несколько минут. Железнодорожная станция Он вскочил и направился к небольшому строению из красного кирпича. В течение ближайшего получаса поезда не ожидалось, и служащий пил чай в помещении, на двери которого было написано большими белыми буквами: посторонним вход воспрещён. Но мистер Одли был слишком поглощён поисками своего друга, чтобы обращать внимание на подобное предупреждение. Он сразу же пошёл к двери. постучал в неё тростью и вытащил служащего из его убежища в испарении от горячего чая и доедавшего бутерброд с маслом. Вы помните джентльмена, который приехал со мной в Отли, Смитэрс, спросил Роберт. Хм, сказать по правде, мистер Отли, не могу сказать, что помню. Вы приехали в 4, а в это время всегда полно народа. Значит, вы его совсем не помните? Не вполне, сыр. Какая досада. Я хочу знать, Смитэрс,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 Ну, я думаю, что у одного из них была борода, сэр. Тёмная? Не знаю, но вроде бы да. Он был одет в серое? Думаю, да, многие господа носят серое. Он грубовато спросил билеты и сразу же ушёл на платформу, посвистывая. Этот Джордж, сказал Роберт. Спасибо, мистерс, не буду больше вас беспокоить. Ясно, как день, бормотал он, покидая станцию.